Глава 14. Ну, здравствуй, Кирилл Олегович. Ангелина. Гостиница на Цветном бульваре. 17.00. Участницы телепроекта, собравшиеся в ресторане гостиницы, были все как на подбор. Красивые, стройные, с ухоженными волосами, безупречным макияжем и белоснежными улыбками. Горячевский формат девушек, ничего не скажешь. Выделялась из толпы короткостриженная блондинка с выбритыми висками, с пирсингом в обеих бровях и россыпью татуировок в виде звездочек на шее. А еще к себе внимание привлекала рыжеволосая бунтарка с черной помадой и ярко накрашенными глазами. Она была в гриндерсах и в кожаной куртке с шипами, надетой поверх обтягивающего черного платья. Ей разве что оставалось повесить на руку мотоциклетный шлем, чтобы завершить свой дерзкий образ. «Ты тоже не знаешь, кто будет холостяком?» — спросила у Геля одна из девушек. «Нет», — пожала она плечами и отпила из бокала воду. Кстати, она была единственной, кто пил воду, остальные выпивали шампанское. Геля же хотела быть в абсолютно трезвом уме, когда наступит момент предстать перед бывшей любовью. Хотела уловить каждое его движение, каждое слово — каждый взгляд обращенный к ней, чтобы понять его реакцию. «Мы торчим здесь уже два часа», — послышалась раздраженная реплика бунтарки. «Нельзя как-нибудь ускорить процесс». «Действительно, почему на виллу не могут отправить сразу все лимузины?» — поддержала ее пышногрудая мадам в откровенном красном платье. «Чтобы у холостяка не разбежались глаза», — хохотнула брюнетка с дерзкими черными глазами и по толпе прокатился смех. «Девочки, признавайтесь, кто из вас знает имя Холостяка?» С прищуром оглядела всех девушка с выбритыми висками. «Он певец? Актер? Предприниматель?» В ответ девушки лишь разводили руками, пожимали плечами и взволнованно вздыхали. «Я думаю, что это точно какая-то известная личность», сказал кто-то из толпы. А я слышала, что это один из телеведущих. Реально? А мне говорили, что это какой-то очень крутой актер. А мне вообще сказали, что будет футболист. Гели нравилось наблюдать за их догадками. Пожалуй, она единственная знала имя мистера Икс. И даже больше. Она успела побывать в его постели и родить от него дочь, которая, кстати, передала ему рисунок, что стало для Гели полной неожиданностью. «Мам, а ты передашь дяде мою картину?» — спросила утром Даша и протянула листок, на котором была изображена лошадь, гуляющая в поле. «Ты решила сделать ему подарок?» — удивилась Геля. «Ага, чтобы он почаще отпускал тебя ко мне», — внезапно выдала маленькая хитрюга. Геле идея с рисунком даже понравилась. Это показалось ей символичным, что ли? Подарить горячего рисунок от собственной дочери, чтобы у него в итоге хоть что-то осталось от нее на память. Помощник режиссера назвала имена участниц, которые должны пройти в следующий лимузин. И в этом списке снова не было гели. «Видимо, ты была права», — писала она в СМС. «Я точно поеду в последнем лимузине». Все правильно, детка». «Сладкое всегда оставляют на десерт. А раз-то у нас вишенка на торте, значит, набери терпения и жди своего выхода». «Жду», — вздохнув, прошептала Геля и, подняв взгляд, встретилась с чёрными глазами смуглянки. «Слушай, у нас же заберут телефоны, так?» — спросила она. «Сказали, что заберут перед посадкой в лимузин». «Чёрт!» Девушка хлопнула по колену и сжала губы, накрашенные вишневой помадой. «Как я буду созваниваться с сыном?» «У тебя тоже есть ребенок? улыбнулась Геля. «Да, ему пять. А твоему сколько?» «У меня дочь, и ей шесть». «С кем оставила?» «С подругой». «А я с матерью. Это она меня отправила сюда». «Иди, — говорит, — иди», — усмехнулась девушка. «Если мужика не найдешь, так хоть лицо засветишь». «Пришла сюда за пиаром?» — подслушав разговор, спросила пышногрудая Блонди. «А ты разве нет?» — нагло уставилась на нее брюнетка. «Снежану из прошлого сезона, помнишь? Так вот она вылетела почти в начале проекта, но ее все равно заметили и пригласили сниматься в клипах. Пришла, фейсом посветила и проложила себе дорогу в светлое будущее. «Разве это плохо?» Она стрельнула брезгливым взглядом по девушкам, и из ее рта вырвался недовольный смешок. «Можно подумать, сюда все пришли за большой любовью, а не за подписчиками в соцсетях». «Не приравнивай всех к себе!» — послышался голос миловидной шатенки в зеленом платье. Кажется, при знакомстве она всем представилась Кирой, и Геля сразу посмотрела на нее, пожалуй, как на свою главную соперницу. Есть люди, с которыми природа была особенно щедра, и это можно смело сказать про Киру. Ростом примерно метр семьдесят, натуральные красиво очерченные губы, длинные блестящие волосы, стройная фигура, большие зеленые глаза. Девушка, как и Геля, предпочитала держаться в стороне от всех, не включалась в разговоры о моде, в споры, кто будет холостяком, и не торопилась заводить себе здесь подружек. И словно сама судьба посадила их с гелий в один лимузин. Спустя два часа. «Девочки, неужели мы скоро будем на вилле?» Устало закатила глаза симпатичная брюнетка с пышными формами, которая тоже ехала в одной машине с гелий. «И не говори, такое чувство, что этот день длился вечно!» Вздохнула девчонка с выбритыми висками, и у них с брюнеткой завязался разговор, к которому позже подключилась, и афроамериканка с волосами, похожими на пружинки. «Извини, как тебя зовут?» спросила у Гели Кира. «Лина». «Лин, будь добра, помоги мне». Девушка достала из лаковой сумочки футляр. Из него красивое колье с изумрудом, которое идеально подходило к цвету ее зеленого платья и попросила Гелю застегнуть украшение на шее. «Очень красивая», — искренне сказала Геля. «Это подарок», — ответила девушка таким тоном, что Геле стало не по себе. Почему-то появилось четкое ощущение, что она что-то замышляла. Поблагодарив Гелю за помощь, девушка расправила волосы, села прямо и, сощурив глаза, едва заметно улыбнулась чему-то своему. «Девчонки, смотрите, смотрите!» Завизжала афроамериканка, когда лимузин въехал в большие кованые ворота. «Вон он стоит! Вон!» Все девочки, за исключением Гели и Киры, прилипли к окну. «Кто он? Кто?» «Да пока сложно разобрать, слишком далеко стоит!» «Смотрите, какой он высокий!» «Да, и темненький, как я люблю!» Потирала ладони афроамериканка. Гелия, вытянув шею, делала вид, что ей тоже интересно узнать имя загадочного незнакомца. А вот Кира даже не пыталась проявить интерес. Было такое чувство, что она прекрасно знала имя Холостяка и сто процентов была с ним знакома. «Все, я поняла, кто это», — хлопнула в ладоши афроамериканка и указала в сторону горячего пальцем. «Этот чувак, владелец крупной торговой сети?» «И нескольких ресторанов. Блин, как же его имя!» Покусав большие губы, пощелкала она пальцами. «Кажется, я его тоже узнала. Если не ошибаюсь, это Кирилл Горячев», внимательно всматриваясь в его лицо, сказала девушка с выбритыми висками. «Точно!» — подтвердила афроамериканка. «Что он хоть из себя представляет?» — развела руками брюнетка. «Нормальный мужик или можно сразу ехать домой?» «Ну, если учесть, что он миллиардер и один из самых завидных мужчин в России, то точно нормальный». «О, тогда я, пожалуй, останусь», — рассмеялась брюнетка, и в этот момент дверь лимузина открылась. Молодой парень в черном смокинге протянул руку афроамериканке. Девушка поправила свои пружинки, взволнованно выдохнула, и первой вышла из машины. Геля наблюдала, как она подошла к горячеву. Они обменялись парой слов. Затем девушка приложила руку к груди и, кажется, запела. «Она что, поет? «Капец! Решила сразить его вокалом?» — хохотали девчонки. «А я буду стих рассказывать», — с деловым видом сказала брюнетка. «Собственного сочинения, между прочим». Ты тоже что-то приготовила? обратилась к геле Кира и опустила взгляд на конверт с рисунком. Сюрприз от дочери, а ты? Я? многозначительно улыбнулась Кира и, пристально глядя на гелю, выгнула бровь. Я приготовила ему одну очень интересную историю. Думаю, он будет безумно рад услышать ее. Она точно здесь неспроста и точно что-то задумала. Подтвердила свои догадки Геля и сразу после брюнетки была приглашена выйти на улицу. Час пробил. Буквально через считанные секунды она встретится с горячим лицом к лицу и запустится необратимый процесс, который пока что неизвестно, к чему приведет. Геля шла к крыльцу особняка на высоченных каблуках. Ее белое платье переливалось под цветам софитов. Волосы развивались от легкого ветра, а взгляд, уверенный в себе девушки, был направлен только на Горячева. «Ну, здравствуй, Кирилл Олегович», — проговорила она про себя и, остановившись напротив, протянула ему руку. «Добрый вечер. Меня зовут Ангелина, но можно просто Лина», — улыбнулась она. «Приятно познакомиться», — не сводя с нее взгляда ответил Горячев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 Твою дочь зовут Даша, но это оставим на десерт.